Мишкины заморочки У наших людей удивительная фантазия. Мне жаловались продавцы в Берлине в Мерседесовском офисе. Они часто не понимают, какого цвета машину хотят русские клиенты. Немцы привыкли к точности, а наши пытаются им объяснить, что требуется машина цвета типа пожухлого баклажана или шампанского, вылитого в морскую волну. Во время шторма. Немцы в недоумении. Где русские могли видеть шампанское, вылитое в морскую волну? Да, на Западе любят точность. Если в американском магазине будет лежать 100 разновидностей ножей, то каждому ножу они дадут свое название. Нам это не обязательно. Наш язык дает безграничные возможности для словотворчества. Так что у нас с ценниками не бывает проблем. Я лично видел ценники «Сучка резко» и «Ковырялка в ухе». Но по-настоящему наша ошпаренная фантазия разыгрывается, когда к ценнику мы подходим творчески и пытаемся из него создать замануху. В Волгограде на рынке «Осетр натурал», в Самаре в киоске «Лещ офигенный», в обувном магазине «Стельки ароматные», В Москве на рынке яйцо богатырское. На ларьке шпроты и кильки без выходных. Сушеные бананы. В скобках 30 лет на российском рынке. Ценник на баночке с хреном. Хит природы хрен столовый. Клей называется «Слон не оторвет». Лежит совок, написано «Россия, совок». В Киеве ценник. Котлеты по-киевски. В скобках США. В Петербурге в магазине стоит майонез. Ценник 2,50. А рядом надпись. Свежий майонез 2,70. В гастрономии майонез загадочный. Срок годности написан на дне банки с внутренней стороны. В Петербурге в ларьке. Пончики свежие. Из Австралии. Ценник на экзотический фрукт папая, тропический фрукт папаня. В одном из баров в выхино. Сладкий молочный коктейль для женщин с яйцами. В Комсомольске на Амуре. Слоеная булочка круассан с начинкой из японской курицы Курасан. В Петергофе в кафе. Исконно-старинная русская еда. Гамбурги. И чизбурги. Мед натуральный из сахара нового урожая. Ценники из различных кулинарных магазинов. Салат из свеклы с луком подговоренности, салат с диатезом, мясо молодой говядины, свекла из чернослива, сок из сухофруктов. Во Владивостоке есть район партизанский. Там завод по изготовлению тресковой печени. На консервах. Печень партизанская. Консервы тольяттинского мясокомбината. Сердце в собственном соку. Конфеты на Украине. Нас старт. На соседнем прилавке метрах в двух пряники финиш. Невелика дистанция. В галантерейных магазинах носки мужские. Стопроцентная полушерсть. И зажим для девочки. В магазине женского белья лифчики дамские и белье для женщин повышенного спроса в магазине ткани в москве имеется тесьма резинка приходите мы вам все отрежем три ценника расположены друг за другом колбаса говяжья колбаса куриная колбаса студенческая на птичьем рынке попугай с хохлом на голове ценник мужской йогурт расти Шишка. В аптеке. Чай для похудания. Талия луны. Не хотелось бы иметь такую талию, как у луны. Витамины. Здравушка-травушка. Противозачаточная. Шапка-невидимка. В различных российских кафе и супермаркетах ценники. Салаты. Нецелованный ангел. Остров мечты. Калигула. Русский лес. «Свинячая радость», «Закуска хоровод», «Суп дыхания весны», «Мясо танго в Париже», Угадайка. «Горчица убойная сила», «Запеканка за уши не оттащишь», «Печенье», «Письмо из простоквашином «Затяжное», «Крошка енот в глазури», «Торты», «Лебединая верность», «Отелла», «Карлсон вернулся», Тирожное Наполеон русский, десерт негр в снегу, шоколад Петр пористый, сырки браток, сырок гламурный, хрен калибри, пиво и кота. В Суздале шахматы, вырезанные из костей народных умельцев. Два ценника подряд, сельдь обалденная и следующая сельдь еще обалденней. Также два ценника рядом. Пицца с куриным мясом 22 рубля, пицца с настоящим мясом 30 рублей. В хозяйственных магазинах хренодерка, Вибрационный сучково-ловитель, рукомыльник. В Омском бестро бутерброд Мак Хряк. В кондитерской вафле Мишкины заморочки. В магазине женских украшений Палочки в голову. В магазине все для бани. Мочалка для тела с ручками. И внизу. Мочала любви начала. Совок называется пыльдозер. В парфюмерном отделе универмага гей для душа. В меховом магазине шуба с капюшоном до колена. Освежитель воздуха елочка-спецназ. В Геленджике, в баре бренди Русская душа. Населенный пункт называется Кошки. Там производят прекрасную молочную продукцию. Надпись на ценники: Масло из кошки. В Тюмени бутерброд называется Тюмень-бургер. В Петербурге Петербургер. Я понимаю, почему входят в моду английские итальянские слова. Потому что эти слова больше подходят для торговли, чем наши. Красивые. Ими можно быстрее развести клиента. Чтобы он на такую красотень никаких бабок не пожалел. Причем английские или итальянские слова, как правило, написаны русскими буквами. Десерт паннакотта. Если закажешь, принесут практически наш молочный кисель. Но, согласитесь, если выбирать между киселем и паннакоттой. Больше захочется паннакотту. Или бекон. Как не поесть бекона? А ел, думаешь, нафиг я столько шкварок съел. Анчоусы. Вы их видели? Это даже не селедка. Выкидыши селедки. Однако главное красиво назвать. В различных меню при крутых ресторанах, где разводят богатых, которые мечтают съесть за любые деньги чего-то эдакого, чего никто не ел, Следующее наименование. Бифштекс из ляшки молодой жены барана. Орел табака. Филе ангела. Ангел рыба такая. Но для того, кто этого не знает, просто еда антихриста. В Питере. Закуска убогого чухонца. В Сочи. Чебуреки по забытым рецептам золотой орды. На Украине. Борщ первый украинский. Беточки рубленные по-буденовски. В Омске блюдо в детском кафе. Ежик без ножек. И дальше. Наш ежик не колючий, он хрустящий. Он спрятал в себе помидорчик, сыр и сосисочки. Малыш, с помощью ножичкой, вилочки найди их. Это кафе для юных Чикатило. В Москве в очень дорогом ресторане. Мясо кабана слегка припущенного в малине. Во многих ресторанах теперь есть мраморное мясо. На вопрос, что это, официант наизусть, с выражением, как в пионерской самодеятельности, поясняет. Мраморное мясо – это мясо молодого теленка, которого в русской бане, разогретой на осиновых дровах, Японские мальчики-буддисты массировали березовыми вениками на восточном склоне горы Фудзи. Я, когда такое услышал, не мог не добавить вслух, от отчего он издох. В Челябинске работает кафе «Путин». В меню шашлык «Вертикаль власти», квас «Президентский», в скобках у нас «квасят», как в Кремле, «сухарики ВВП». Сушеные кальмары называются сухофрукты моря. Крем для рук Венера Милосская. Осталось крем для лица назвать Ника Самофракийская. В статуэтке написано «Обереги» в скобках «Мужики с топориками». Один оберег от горя, второй от зависти, третий от жадности. Стоит здоровый мужик с топорищем. Написано «От блуда». Ценники с названиями унитазов. Чингисхан, спонсор, форум, Сириус, Бермудский треугольник. Шампунь горгона. Применение. После использования шампуня все волосы тщательно смыть. В магазине три ценника подряд. Первый – блинчики с мясом. Второй – блинчики с джемом. Третий – блинчики вкусные. Название различных сортов водки. «Белая сестра», «Белое безмолвие», «Таежный тупик», «Арина Родионовна» и, наконец, просто Пушкин. Текст под названием «Овес, который вырос на псковской земле и впитал в себя красоту русской поэзии, умягчает водку и придает ей неповторимую атмосферу пушкинских мест».